Глава шестнадцатая. Припадок. «Ну что ж, если принимать в расчет британскую сдержанность, концовка очень энергична», — сказал Сагам, ознакомившись с завершенной статьей Рэйчел, что произошло в тот самый день, когда должен был состояться ужин в Тейт, посвященный дню рождения Чепменов. Рэйчел и Мо собирались на ужин, а утро выдалось яркое и энергичное. Рэйчел дописала статью и прочитала ее Сагаму. «Тебе хотелось бы убить этих ребят?» Спросил Сагом, наливая себе оранжевый сок. «Что?» «Я спрашиваю, тебе хотелось бы убить этих ребят? Братьев Чепменов, то есть?» «Нет, конечно. С чего это ты?» «Ну, не знаю. Твоя статья звучит как приговор». «Ничего подобного. В жизни не писала ничего столь лишенного категоричности». «Где это ты там усмотрел приговор? Всего лишь летние порывы мысли, спровоцированные жарой и профессиональным долгом. В конце концов, я просто выполняю заказ журнала. Если слону хочется наступить на раздвоенную крысу, пускай наступит». «За это выпью стакан оранжевого сока», — сказал Сагам и выпил сок, что, хотелось бы верить, принесло ему подлинное наслаждение, потому что сок был холодный и кислый, А взгляд Сэгома в тот момент блуждал по раскаленному пляжу, где редком лежали загорающие, словно тюбики масляной краски на рабочем столе Уильяма Парслетта. Ужин в Тейт оказался не столь малолюдным, как предсказывал Сэгм. Присутствовало человек 17, все сидели в белоснежной комнате за длинным белоснежным столом, причем комната с этим столом была предназначена для особенно значительных ужинов. Но одновременно она же была инсталляцией, созданной молодым китайским художником и имевшей, как и всякое произведение искусства, свое название. Инсталляция называлась «Комната для особенно значительных ужинов-2010». Китайский художник, создавший эту комнату, присутствовал на ужине, и он оказался самым заметным и разговорчивым среди собравшихся. Можно даже сказать, что молодой китаец был несколько развязен, вопреки общей репутации китайцев, зарекомендовавших себя людьми дисциплинированными и скрытными. Но этот вел себя в стиле душа нараспашку и, видимо, оказался чувствителен к воздействию превосходного вина. Во всяком случае, он громко шутил, громко с кудахтанием хохотал, странно извивался, кидался в женщин хлебными шариками и бумажными фигурками, сложными из салфеток, а также время от времени резко откидывался назад делая вид, что сейчас свалится со стула от хохота. Это развеселое поведение китайца контрастировало с несколько зловещим, но элегантным шармом его инсталляции «Комната для особо значительных ужинов-2010». В этой комнате не было ничего, кроме белоснежного пола, длинного белоснежного стола с двумя рядами белоснежных стульев, но по этой белизне время от времени скользили красные лазерные лучи, Пятна кровавого света бродили по скатерти, а иногда зажигались в центре лба того или иного из сидящих за столом, так что каждый мог ощутить, что его взяли на прицел. В целом комната выглядела так, будто ее в любой момент могут расстрелять множество снайперов, как это часто случается с комнатами для особо значительных ужинов в фильмах в жанре экшен. Красные пятна света, превращающие всех в мишень, давали гостям пищу для множества шуток, и кинематографический саспенс в сочетании с вином действовал как яркая специя на стерильном фоне интерьера, что разогревало кровь женщин и добавляло остроты в застольную беседу. В добавление к этой пряности еда была исключительно индийская, а подавали ее три индуса, одетых во все белоснежное, словно три дервиша-брамина. Братья-чепмины, виновники торжества, скромно сидели во главе стола, привлекая к себе внимание лишь тем, что пили пиво вместо вина. Кажется, они радовались, что пьяный китаец фонтанирует шутками, поскольку это препятствовало молодому, но совершенно седому господину, у которого были красивое лицо и длинная шея, не вполне пригодная для землянина, поддерживать с братьями разговор, который седовласый красавец, видимо, очень стремился не прерывать. Но эта непрерывность разрушалась под натиском пьяного китайца, что вызывало небольшие удовлетворенные улыбки на слегка усталых лицах Чапменов. В целом, душевное состояние людей, собравшихся за этим ужином, казалось довольно расслабленным, непринужденным и даже приятным. Никого не тревожили и не печалили ни красные лучи, ни развязность китайца, ни даже навязчивость еще одной особы по имени Гладис Пилс, которая всех постоянно фотографировала. Эта Гладис считалась совершенно невыносимой, но гениальной в своем деле. Настолько гениальной, что не принято было раздражаться и закрывать лицо рукой, если Гладис целилась вам в лицо своим объективом, блестящим и пристальным, как и ее светлые безумные глаза. Сидя за этим столом, Рэйчел чувствовала себя крайне странно. Отчего же вино превосходная пища, хоть и острая, но чрезвычайно нежно изготовленная, беседы живые. Но ее не занимало ни средневековое лицо истерички Гладис, которую она слишком хорошо знала, ни бронзовое лицо Сэгама, сидевшего напротив, со Сэгама, который привел ее сюда и которого она почти не знала. Она не в силах была сосредоточиться ни на скромных чапменах, которые выглядели действительно как sweet guys, не на и разбитном китайце, который уже несколько раз посылал ей через стол бумажную ласточку. Не привлекли ее внимание и коллеги-арт-критики, чьи имена она знала и уважала, и в другой раз с удовольствием поддержала бы с ними непринужденную беседу, но не теперь. Теперь же ее неожиданно поглотило наблюдение за двумя людьми, которые оказались ее непосредственными соседями по столу. Это были мать с сыном. По правую руку от Рэйчел сидел мальчик лет 13 в простой черной футболке. Рэйчел не ожидала встретить здесь детей. Ей было известно, что оба брата Чепмины — отцы, но они явились на ужин без детей, а только с женами. Впрочем, следует ли считать 13-летнего человека ребенком? Очень многие девочки и некоторые мальчики в этом возрасте вполне сойдут за взрослых, но это не имело никакого отношения к хрупкому и угрюмому подростку, который сидел справа от Рэйчел. Его тело и лицо оставались детскими, словно бы ему едва исполнилось 11. Но, встретившись с ним взглядом, Рэйчел обнаружила взгляд более чем взрослый. Присутствовали в этом взгляде некоторые холодность и усталость, полное отсутствие любопытства, а также, пожалуй, присутствовал некий надлом, но как будто очень древний надлом, случившийся несколько тысячелетий тому назад и заваленный каменными или ледяными глыбами. А также присутствовал в этом взгляде покой, но не покой достигнутого равновесия, а скорее покой гигантской и тяжеловесной книги, которой совершенно наплевать на факт собственного существования. На Рэйчел этот ребенок не обращал особого внимания, он, кажется, всецело был увлечен едой. Прежде Рэйчел Марблтон не доводилось видеть, чтобы столь хрупко сложенные дети поглощали столь невероятное количество пищи. При этом тщедушный подросток не проявлял никакой видимой жадности, он просто съедал блюдо за блюдом. Неброско, соцепенелым и бесстрастным личиком. Белоснежные индусы, демонстрируя высокий уровень такта и обходительности, постоянно и незаметно пополняли тарелку юного обжора пряными лакомствами. Что же касается остальных гостей, то и они проявляли должный уровень такта, и никто словно бы не замечал вспышки детского аппетита, несколько выходящего за рамки приличий. Даже китаец, уж на что он был раскованный падок на рискованную простецкую шутку, ни единым взглядом или словом не отметил странную прожорливость ребенка. Возможно, в Китае такое поведение детей вызывает лишь уважение, об этом Рэйчел не знала, и вежливое поведение гостей не удивляло ее. Но зато ее безмерно поражало полное безразличие, проявляемое матерью подростка в отношении столь загадочного и безудержного чревоугодия ее сына. Дама не сделала ребенку ни единого замечания, не подтолкнула локтем, не бросила ни одного осуждающего либо ограничивающего взгляда. Вместо этого она живо поддерживала разговор с другими гостями, время от времени одаряя их лучезарной улыбкой. Сама она при этом в течение ужина съела лишь яблоко. Между тем, это была молодая женщина баснословной красоты, причем красоты весьма необычной, как показалось Рэйчел лет не более 30, что говорило о том, что она в очень юном возрасте произвела на свет своего сына, сделавшегося страстным ценителем индийской кухни. Заметив, что Рэйчел оцепенело смотрит на лицо ее сына, по которому в этот момент полз красный луч, добираясь до его отстраненного глаза, молодая дама обратилась к Рэйчел, пользуясь тем, что затылок ребенка склонялся над едой, и она могла вести разговор над его головой. «Вам не кажется, что эти лучи могут принести вред зрению? Искусство иногда бывает опасно для здоровья, особенно если речь идет о не вполне взрослом организме». «Думаю, не больше вреда, чем на обычной дискотеке», — ответила Рэйчел неуверенно. «Меня зовут Ванна Советская», — представилась дама, одарив Рэйчел обворожительной улыбкой. «А это мой сын Тедди. Как же так получается, Мо?» Обратилась она через стол к Сэгому, как к старому приятелю. «Выходит, ты скрывал от нас очаровательную подружку?» «Скрывал, скрывал, а потом взял и показал», — сказал Сэгом, ощерившись. «А, по-моему, это не подружка, а прекрасная пагода, где живут ласточки», — заявил китаец и метнул в Рэйчел еще одну бумажную ласточку, сострив при этом гротескную похотливую гримасу. Его ужимки намекали на то, что он простодушный монах из монастыря Шаолинь, пьянствующий в горной харчевне в ожидании того мига, когда враги нагрянут в харчевню, и тогда он сможет проявить чудеса боевого искусства. Но Рэйчел не могла оторвать взгляд от рук обжорливого мальчика. Обычных детских рук, тонкопалых и бледных, но орудующих ножом, вилкой или ложкой с какой-то удивительной быстрой плавностью, с удивительной точностью, не вязавшейся с небрежной угловатостью подростка. Рэйчел не могла отделаться от ощущения, что она видит эти руки сквозь стекло, сквозь тонкое зеленоватое стекло. Но ведь не было там никакого стекла, кроме разве что бокалов со сладким и соленым ласси, которые Тедди то и дело осушал. Ванна Советская тем временем затеяла с Рэйчел необязательную беседу. Но Рэйчел с трудом осознавала смысл ее слов и отвечала почти на обум. Слишком гипнотизирующий действовал на нее малолетний гурман. Хотя он не смотрел на нее, но нечто необъяснимое и незримое источалось его щуплым плечом. Впрочем, и Ванна не была чужда тому необъяснимому и незримому, что заставляло Рэйчел цепенеть. Трудно сказать, почему так случилось, Но Рэйчел ощутила нечто вроде влюбленности в длинное лицо этой дамы, в ее удивительные глаза, огромные и лучезарные, в ее овальные бледные губы, выговаривающие английские слова, ленивые и вопросительно. Причем слышался франко-американский акцент. Так, наверное, изъяснялся бы Эркюль Пуаро. Переселись он из своей родной Бельгии не в Лондон, а, скажем, в Филадельфию. Все в этой даме было длинным и светлым. Волосы, зачесанные назад, узкое, но все же просторное лицо, сверкающие глаза, шея былинной лебедушки, княжеский нос, являющий собой образец самой изысканной лицевой архитектуры, а также, last but not least, руки, обходящиеся без колец, с неимоверно длинными пальцами, которые еще более удлинялись холеными и узкими ногтями цвета льда. Наряд дамы состоял из платья, сшитого из грубой серой ткани, наподобие мешковины, а на ее голых плечах лежала абстрактная накидка, сверху бархатистая, серо-стальная, а с испода — испуганно розовая, как кожа побледневшего от ужаса нафнафа, прячущегося в крошечном, но чистом и опрятном домике. Бриллиант сиял в ее правом ухе, словно третий глаз, а левое ухо при том, что ее уши, продолговатой плавностью своих линий, посрамили бы фараона, щеголяла простодушной стразовой серьгой в виде стеклянного рубина ценой в один евро. Тэдди, хватит жрать!» — внезапно сказал Сагам, улыбаясь учтивейшей улыбкой. «Отвлеките его там чем угодно, иначе он лопнет. Попросите его предсказать что-нибудь из будущего, что ли. Знаешь, Рэйчел, Тедди умеет круто предсказывать будущее. Он родился в Филадельфии, поэтому мы называем его... «Филадельфийский оракул». «Но она любого дельфийского за пояс заткнет». «Лопну?» «Ты сказал, я лопну?» переспросил Тедди, внимательно глядя Сэгому прямо в глаза. «Ну да, как воздушный шарик. А что, разве это плохо? Хлопы все дела. Лучше предскажи какое-нибудь будущее, не хочешь?» «Я не лопну», — произнес Тедди. Рэйчел впервые слышала его голос, обычный, детский, тусклый, еще не сломавшийся голос. «Предсказание! Мы ждем пророчества!» Сегем кажется, подтрунивал над подростком. «Я не лопну. Вот вам и пророчество», — ответил Тедди. «А кто лопнет? Кто лопнет? Предреки, кто лопнет?» По телу Сегема пробежала какая-то микроскопическая конвульсия, то ли от любопытства, то ли от сарказма, то ли от возбуждения, то ли от дикой радости по поводу удачно складывающегося вечера. Тедди вдруг медленно перевел взгляд своих крупных янтарных очей с лица Сегома на лицо Рэйчел. «Кто лопнет?» — сонно повторил он несколько другим голосом, словно бы в его простом детском горле поселилась на несколько секунд заброшенная, но недобрая старушка. «Кто лопнет?» Годика через два здесь, в Лондоне, ломка, евреечка наркоманка Эми Уайнхаус» которую вы все нынче так обожаете, умрет. Она склеит тапки от передозировки, а ее место займет тупая, жирная, белокурая Адель. Эта пухлая идиотка споет как минимум одну гениальную песню под названием «Падение небес». И эта песня будет звучать в очередном кинофильме про Джеймса Бонда. В этом кинофильме в туманном и пустынном родовом гнезде Бонда в старинном поместье «Скайфолл» Среди болот. Английская королева испустит дух на руках изможденного агента. Еще через год во время концерта Адель будет убита на сцене стрелой, пущенной из зала. Оперение стрелы будет в форме сердца с надписью Love разноцветными буквами. А на смертоносном и разящем острие стрелы будет укреплена микробомба. И тогда убитая Адель действительно лопнет то есть взорвется прямо на сцене. Вот, кто лопнет, отвечаю на ваш вопрос. Морис, Сэгам. Если уж вы так любопытствуете. Боги, я слышу вас. И Тедди неожиданно одарил Сэгама его же отзеркаленной улыбкой, скопировав ее с поразительным проворством. Словно бы бронзовая мордочка голодного лисенка отразилась в лице белого фарфорового совенка, пучеглазого, но непростого. В этот момент индусы внесли два небольших белых торта, похожих на совершенно заснеженные зиккураты, обросшие горящими свечами. До этого все сидели в мертвенно-ярком свете неонового плафона. Но тут свет погасили. Остались только огоньки свечей и нервно блуждающие красные лучи. А Глэдис Пилс громогласно объявила всем, что намерена задействовать вспышку на своей камере, чтобы запечатлеть момент, когда братья Чемпины задуют свечи. Она также в категорической форме потребовала от братьев выпить на брудершафт и поцеловаться в засос. Этот снимок она планировала поместить на обложку какого-то серьезного философского издания. Покладистые близнецы не стали отпираться. Тем более Гладис пользовалась уважением, как маститый фотограф. И еще большим уважением пользовался русско-немецкий мыслитель едко влюбленный в современность, чью новую книгу Глэдис собиралась украсить обложкой с фотографией целующихся близнецов. В церковном свете двух пылающих тортов братья осушили свои пивные бокалы, шагнули друг к другу, обнялись и в охотку поцеловались. Словно хитрец-работяга, так и не задувший свои сорок с лишним свечей, впился губами в губы собственного отражения. В этот момент полыхнул флэш, И одновременно красный луч угодил Рэйчел в левый глаз, а в голый локоть ее правой руки остро ткнулась очередная бумажная ласточка, пущенная китайцем. И сразу же что-то ударило, грохнуло, брызнуло, покатилось. Братья-близнецы, не размыкая объятий, покачнулись и косо рухнули на край стола, и сразу же два обнявшихся тела тяжело соскользнули на пол, увлекая за собой торты, свечи. Бокалы, крики. К ним бросились, вспыхнул неоновый свет, но близнецы были мертвы. Спустя шесть часов Рэйчел впервые стала свидетельницей припадка. Такие припадки иногда случались с Морисом Сагомом в преддверии рассветов. Вряд ли юная англичанка способна составить медицински подкованное описание этих припадков Сагома, Но в интересах нашего повествования заполучить именно медицински грамотное и максимально ответственное описание его припадков. Поэтому покинем на время юную англичанку, чтобы дождаться того мига, когда другой персонаж, обладающий должным медицинским образованием, снабдит нас описанием припадков Сегома настолько подробным и тщательным, чтобы мы могли без зазрения совести ознакомить с этим описанием как бесчувственную публику так и безумное научное сообщество.